Глава 20 Аучность я завис в воздухе, рассматривая последствия боя между нашими бойцами и силами союза, будто бомбежка прошла. Вся земля в ямах и черных подпалинах. Наши люди растаскивали тела умерших в разные стороны. Врагов в одну сторону, а солдат Санкиса в другую. Одних сожгут, а других с почестями похоронят. К сожалению, среди архитекторов немало жертв. Бандиты и члены царства Ямы умеют убивать. Остатки армии самоубийц уничтожены тыловыми войсками городов Алисы и Оливии. раздался в ушах голос Мэй. «Отлично!» Я поднял руку, и из тела мертвецов вылетела вся кровь. «Не очень много, но мне хватит. Последние дни я активно ее трачу. Андрей, один из городов Ковина почти пал. Ленин бросил все силы на атаку людей после того, как ты сбежал из Москвы. Я поморщился». Этот лысый зомби слишком опасен, хотя... Аврора меня больше пугает, и я обнаглел в последнее время, как надоедливая муха со своими истребителями. Причем они с каждым разом улучшаются, у них растет сопротивление к огню и молниям, они лучше скрываются. Да одна способность находить мое настоящее тело, чего стоит... Такое чувство, что Аврора обкатывает на мне свои изобретения, гад такой, и улучшает их. Я забрал кровь с трупов и полетел в город крови. На данный момент со всех городов Санги состягивались бойцы. Готовилось полномасштабное наступление. Полина вернулась с острова мутантов, вдруг сказала Мэй. Она сейчас в башне в портальном зале. Готовиться к переходу в свой город. Хм, интересно. После соглашения о ненападении я не боялся, что Полина атакует архитекторов. А то, что ей приходится телепортироваться на остров мутантов из нашего города, это уже заморочки самих мутантов. Не хотят они, чтобы много людей или зомби знало их точное местоположение. Ну и я, разумеется, не против. Дополнительный рычаг давления. Полина хочет перекинуться парой слов, что думаешь? Я не против. Когда я подлетел к башне, то Мэй и Полина уже стояли на крыше. Они были чем-то похожи. Обе с короткими черными волосами, обе красивые и обе одеты в строгие офисные костюмы и выглядят как снежные королевы. Серьезные, холодные. Ну реально, как подруги. «Только у моей восточные черты лица, а у Полины нордические». Я спустился к ним. «Приветствую», кивнула Полина. Она совсем не отличалась от обычных людей, разве что кожа чересчур белая, а в остальном живая девушка и очень умная. «Привет», я натянуто улыбнулся, «все же Полина немного меня пугала». Самим фактом своего существования она вызывала во мне иррациональное неприятие и страх. Я вам очень благодарна за возможность посетить остров и прочувствовать эффект ауры Камня Разума. Она мне зачем-то поклонилась. Ее голос потерял былую хрипотцу и стал плавным, и в нем проглядывались эмоции. Судя по серьезному лицу Мэй, Полина и ее настораживает. «Это было взаимовыгодное сотрудничество», – пожал я плечами, – «и вы прекрасно выполнили свою роль». «Рада, что вы так думаете», – Полина улыбнулась. «Красивая и очень-очень опасная». «Я многое обдумала», – Полина сверкнула глазами, – «и поняла, что все расы на планете должны прекратить воевать. Наши склоки только на руку темной сфере». А ее истинные цели мы не знаем». «Угу», – я кивнул. «Может, убить ее?» «Хотя нет, пока что она полезна и прикрывает юг от китайских зомби. Просто нельзя ей позволить сильно развиться». «Я пойду», – Полина протянула мне руку, и я ее пожал. Холодная и мягкая. Когда немертвая ушла, мы остались с Мэй наедине. «Что думаешь?» – спросила она. «Не знаю», – я криво усмехнулся. «Пока пусть так все и останется. Она права насчет темной сферы. Сперва узнаем ее планы, а потом будем думать, как дальше жить». «Согласна». Мэй посмотрела в свой планшет. «Наши ребята скоро возвращаются из пещеры, куда ты их послал. Они собрали достаточно огненных ресурсов. Их никто не потревожил». «Значит, Аврора и правда нацелен конкретно на меня», – кивнул я. Это было очевидно, но думаю, что он действует по всей планете. Как ситуация в целом по миру? Плохо. В Америке продолжают из всех щелей лезть агрессивные грызуны. Некоторые ранее сильные города пали. В Африке популяция людей сокращается с каждым днем. В Индии хуже всего. После смерти повелителя огня, их единственный город держится только благодаря камню защиты. Предлагали помощь. Да, но индийцы никого к себе не пускают, боятся, что вторженцы заберут камень и оставят их наедине с миллионами зомби. «Правильно делают», – задумчиво кивнул я, – не думая, что они сейчас доверятся кому-то из русских топов. Мэй печально улыбнулась. Собрание героев, которое организовал некромансер, стоило Индии слишком дорого. Их лидера убили трое зомби-топов из Индии, и теперь единственный город людей в Юго-Восточной Азии, который к тому же является самым густонаселенным на планете, на краю гибели. В остальных странах тоже много проблем. Помимо Африки еще и Австралия претендует, чтобы в будущем стать континентом мутантов. «Да уж», – пробормотал я. «Ну ладно, пока идет гонка уровней, все так и продолжится. Лучше сконцентрироваться на внутренних делах. У нас их немало, а сейчас мне надо поесть». «Я возвращаюсь к себе, проверю, как ведется подготовка войск», – кивнула мы и ушла. Я вынул из кольца столик и стул, уселся и начал вытаскивать всякие вкусности. В голове крутились слова Полины. По сути, она права, но только наполовину. Без людей зомби исчезнут, спустя сотни лет от них ничего не останется. Хотя зомби могут научиться размножаться, но я даже боюсь представить такой исход. Так вот, люди – это будущие зомби. Как бы негуманно это ни звучало, и в некоторых отдельных случаях, их еда. А чем полезны зомби для людей? Да ничем. Вот и получается, что если немертвые истребят людей или мутантов, которые тоже становятся зомби, то рано или поздно они исчезнут. А если люди уничтожат немертвых, все вернется на круги своя. Я поел и откинулся на спинку стула. Вечерело. Мэй, «Я буду нужен сегодня?» – задумчиво спросил я. «Думаю, что нет. До главных городов Союза мы за сегодня точно не доберемся. Основная битва начнется завтра». «Ну, тогда отлично». Я со вздохом встал и потянулся. Отдохнули и хватит. Пора и поработать. Я вылетел с крыши башни и направился туда, где лежал 50-метровый зомби-гигант которого я телепортировал из Москвы. С прошлого использования удачи демонолога, когда я создавал своего двухъядерного демона Титана, прошло больше трех дней, поэтому я могу использовать особый навык снова. Пора создать нового демона семи грехов – Мамону. Бывший ужас коммунизма лежал на клановой территории замка недалеко от мастерской кровавого механика. Сам Геннадий, кстати, сидел во дворе своей мастерской и под увеличительным стеклом рассматривал детальку из красного металла. Если не ошибаюсь, это огненный металл из пещеры с червем. Кстати, а как там поживают мои ящерки? Мы о них ничего не сказала». Я же их в клан принял и дал каждой немного ядер, чтобы они выросли. «Привет!» – я подошел к механику. Тот вздрогнул и посмотрел на меня, резко вскочил. «Здравствуйте!» «Как сестра?» «Как-то я совсем забыл о ней. Странный монстр, любящая сестра, которая раньше была человеком-киборгом и после апокалипсиса засунула брата в гроб и таскала везде с собой». «Опасная девушка, у которой не в порядке с головой. Ее вроде вылечить пытались, но я не знаю, успешно ли». Механика расслабился и печально улыбнулся. «Сейчас она в норме, в команде Марии воюет, но ее разум до сих пор искажен. При любой малейшей опасности для меня она приходит в бешенство и не контролирует свои действия. Смотрите». Он показал на свою мастерскую. Я пригляделся и заметил камеру. «Она всегда следит за тобой, понял я. Да, но я не против. Главное, что сейчас она может жить. И все благодаря вам». Я заметил, как его глаза увлажнились. Искренняя благодарность на лице механика заставила мою совесть зашевелиться. Я, по сути, ничего не сделал, просто не стал убивать ее и принял в клан, не более, а после и вовсе забыл. В голову пришла неожиданная мысль. «А если она станет демоном или ангелом?» – задумчиво спросил я. Механик непонимающе нахмурился. «Демоны и ангелы тоже относятся к монстрам», – объяснил я, «но у них в большинстве своем сохраняется нормальный человеческий разум, «Та же Алиса совсем не изменилась, когда стала ангелом, или Фен, он уже не совсем человек». Механик почесал макушку. «Отдел аналитики исследует этот вопрос, я похлопал его по плечу. Ничего обещать не могу, но попробуем вернуть твоей сестре разум». Да механика наконец дошло, о чем я говорю. «Спасибо!» Он с жаром пожал мне руку. Не забудем! Все нормально. Мне стало еще более неловко. Я попрощался с Геной и улетел, захватив с собой зомби. Создание демона решил провести в подземных помещениях города Крови. Туда вложено довольно много ядер на случай, если срочно понадобится укрытие. С помощью алтаря я создал себе прямой проход до ближайшего пустого подземного зала, и скинул зомби туда. Ресурсы, собранные для этого демона в хранилище Андрей, услышал я Мэй и полетел в башню. В какой раз убеждаюсь, что демонолог – командный класс, одному без мощной поддержки невозможно стать сильным демонологом, а еще лучше, когда у тебя за спиной целая страна, которая с разных точек земного шара Собирает крутые материалы с особыми свойствами. После хранилища я вернулся к зомби и достал из кольца книгу. Зная, что проводить ритуал сейчас довольно рискованно, все же в любой момент может возникнуть опасность, а прерывать процесс создания демона значит испортить его и потерять время. При таком исходе придется искать нового зомби для основы мамоны. Но я хочу как можно скорее стать сильнее. Я приземлился на громадное тело зомби. Аккуратно убрал внешнюю оболочку с его тела. За время, пока великан был скован, моя кровь успела пропитать его тело и застыть. Он только и мог что глазами двигать. Когда на туше зомбака не осталось ничего лишнего, я начал рисовать пентаграммы, отдавая на это дело все три потока сознания. Когда я создавал Леви, у меня было только два потока, и процесс продлился часов 12-14. Сейчас же все должно получиться гораздо быстрее. Как и у Леви, некоторые способности Мамоны будут зависеть от его изначального тела. Надеюсь, что он получит тот же навык, что и зомби. создавать защиту, разрушающую твердые атаки. Всю ночь я потратил на то, чтобы начертить необходимые пентаграммы для создания демона. Между черчением прерывался, чтобы спросить Мэй, как обстоят дела. Наши войска захватили ближайшие к нам города Союза и остановились, а рано утром они снова выдвинулись вперед. За ночь успели пасть три города Ковина в Москве, но людей вроде как давно уже переселили, поэтому потери там были только среди отступающей армии. В Японии Эйко закончила модернизацию города и передала нашему отделу аналитики всю власть. Сама при этом полностью ушла в улучшение Кэцуми. «Твой отец отправился в горы». Ошрашила меня Мэй, когда я закончил с черчением и уже располагал в узлах Пентаграм нужные ресурсы, добытые кланом. Как это? Я застыл с цветком семи металлов в руке. Он сказал, что временно передает все дела нам и твоей матери, а сам ушел в горы для развития своей силы. У вас есть связь с ним? Нет? Надеюсь, папа знает, что делает. Я подавил в себе легкое волнение и продолжил расставлять материалы. «Первый сейчас вне серьезного риска. Там, в том числе, и наши солдаты активно уничтожают зомби из Китая, а с мутантами хорошо местные воюют. Да я не волнуюсь, одни куклы Софии чего стоят? Да твоя сестра за последнее время стала гораздо сильнее. «А Артур там как?» – спросил я о своем брате. После апокалипсиса мы почти не общались, боясь раскрыть наше родство, да и сейчас боимся. Слишком я лакомый кусочек, чтобы не воспользоваться и не попытаться меня шантажировать родственниками. Все так же, его навыки поддержки – одни из лучших в стране, и клан его в пятерке сильнейших Петербурга. «А там разве нет объединения?» – удивился я. То странно нет. До сих пор много разных городов, и они все вполне хорошо сосуществуют. Основная проблема зомби из Европы и морские твари из Балтийского моря. Ну и монстров хватает. Но мы своих союзников поддерживаем. Можешь не беспокоиться. Да это понятно. Я отлетел подальше и вынул из кольца книгу. Так, осталось зачитать заклинание, и демон будет готов. Но сперва. Подключился к алтарю и открыл проход наружу. Сейчас войска уже потихоньку выдвигаются дальше, вглубь Союза. Вскоре нам предстоят серьезные сражения. Нужно торопиться. Я прочистил горло и начал вслух читать заклинания. До сих пор удивляюсь странной системе создания демона. «Элла и пирохи Мамона!» Закончив читать заклинание, я использовал удачу демонолога. Мое тело засветилось изумрудным цветом, и я захлопнул книгу, закинул ее в кольцо и взлетел повыше. Зомби-великан покрылся яркими красно-изумрудными узорами. Я с нетерпением ждал конца метаморфозы. Материалы впитывались в тело зомби, а сам он начал пузыриться и уменьшаться. Наконец демон внизу закончил преображение. Он стал гораздо меньше и сейчас выглядел как двадцатиметровый жирный мужик с медным телом. Его лоснящаяся рожа широко улыбалась, а мочки ушей висели до самых плеч. и выражение лица было да нельзя мерзкое. Перед глазами всплыло уведомление. Внимание! Вы создали эпического демона Мамона. Внимание! Активировано особое умение – удача демонолога. Мамона получает бонусный навык – кровавая лужа. Сосредоточился на демоне. Мамона кровавый демон, один из семи смертных грехов. Алчность. Уровень 34. Навыки. Пассивные. Повышенная защита, выносливость и регенерация. Способность к полету. Алчность, пассивная неконтролируемая способность. Мамона забирает весь опыт и ядра убитых им и не только существ. Вот как. Жаль, что опыта не дает, но если это будет помогать демону расти, то и ладно. Только вот смущает приписка и не только. Надеюсь, что он не будет забирать все ядра, которые видит, в том числе и у союзников. Активные. Гигант Мамона вырастает в пять раз. Перезарядка три часа. Защита Титана. Тело Мамона получает крепость алмаза. Перезарядка – один час. Хлопок. Мамона бьет по земле и посылает разрушающую волну. Перезарядка – два часа. Эти три активных навыка достались демону от изначального тела зомби. Очень жаль, что нет того, что разрушает твердые предметы. Но я думаю, это Ленин наградил своего ужаса коммунизма подобным навыком, поэтому он и не передался демону. Так, что там дальше? Плевок греха. Перезарядка 12 часов. Кровавый шторм. Мамона создает вокруг себя шторм из крови. Перезарядка 6 часов. Кровавый плевок. Перезарядка 6 часов. Кровавая башня. Мамона заключает себя в башню невероятной крепости. Из-за обильной кровопотери навык наносит урон Мамоне, снижая его регенерацию и выносливость вдвое. Перезарядка раз в день. Бонусный навык. Кровавая лужа. Мамона превращается в лужу крови. Перезарядка 12 часов. Стоимость у демонолога. 30 ОВ и ОД за активацию. Как и в случае с Леви, у Мамоны три навыка, связанных с кровью, и он также может сливаться с туманом. Но меня больше смутил навык, который я получил от удачи демонолога, что значит превращаться в лужу крови, и плевки эти. У Леви все навыки были расписаны, а тут нет. Будто это и так очевидно. «Ну как?» – спросила Мэй. Я коротко все ей пересказал и приземлился на голову Мамоне. Установил на ней трон и демон взлетел. Хорошо, что он умеет летать. Это очень полезная способность. Левиафан из-за слияния полезнее вышел, заметила Мэй. «Пока непонятно, что дает лужа крови», – не согласился я. Не люблю тех, кто плюется. Ну, я не нашелся, что на такое ответить. Как там у вас? В бой вступили мутанты-демоны, крысы-голуби, собаки. Войска сильно замедлились. Вот как. Мы с мамоной поднялись высоко в воздух над городом крови. Люди поднимали головы и таращились на огромного жирного мужика, на голове которого на троне сидел я. Я достал из кольца банку колы и с шипением ее открыл. Отпил и бросил. «Ждите, скоро буду».